Снова влюблён. 17 часов 48 минут. Чудесное спасение тёти Элнер произвело в Мэкке настоящий душевный переворот. Если ты едва не потерял близкого человека, то начинаешь видеть жизнь в ином свете и ценить истинные чувства. После истории с тётей Элнер у Мэкки будто пелена спала с глаз. Он понял, что никогда не любил Лу всей душой, всеми помыслами. как норму. Лу была лишь увлечением, он тешил самолюбие, гнался за мечтой. За долгие годы он сроднился с нормой и почти забыл, что в ней вся его жизнь. Как он мог хоть на минуту вообразить такую глупость, сбежать с чужой женщиной? Он едва не разрушил себе жизнь, судьба ли, случай или уберег его. И в тот день Мэкки увидел свою жену такой же прекрасной, как в восемнадцать. «Что ты так смотришь, Мэкки?» — спросила Норма, войдя в дом и сложив почту на столик в прихожей. «Не заболел?» «Нет. Я говорил, что обожаю тебя». Норма убрала в шкаф сумочку. «Что?» «Знаешь, что ты никогда не была краше, чем сейчас?» «Я? Кто же ещё?» Норма глянула в зеркало. «Скажешь тоже. Седина, морщины». Вся обрюзгла, а теперь еще и сып на носу. Я просто старуха Мэкки. А для меня ты красавица. Главное, моя красавица. В таком случае не вздумай менять очки. Ты стал слаб глазами. На самом деле я похожа на руины Трои. Что еще за руины Трои? Понятия не имею, но я так выгляжу. А по мне ты выглядишь сногсшибательно. Ты моя любимая девочка, единственная на свете. Так и знай. Норму пощупала лоб мужа. Мэкки, ты точно не заболел? Или что-то случилось, а ты от меня скрываешь? Нет. Тайком от меня наведался к доктору Холлингу? Говорю же, я здоровее здорового. Устроим сегодня воскресенье? в Воскресенье? Сегодня ведь... Норма запнулась, уловив намек. «Мэкки сегодня вторник, до воскресенья еще далеко!» И заглянула ему в глаза. «Ты вправду считаешь, что я еще ничего? Или это способ затащить меня в постель?» «Норма, для меня ты самая прекрасная из женщин. А зрение у меня отличное. Как тетя Элнер говорит, все-все вижу, аж до самой луны!» Норма, пристально глядя на Мэкки, помолчала. «Знаешь что?» — наконец сказала она. «Кажется, я слышу свадебные колокола. А ты?» «Какие?» «Ах да, вовсю звонят!» — спохватился Мэкки. «Дай-ка приму ванну, потерпишь полчасика?» «С трудом, но придётся». Мэкки ждал и думал, всё-таки здорово быть женатым. Снова и снова влюбляешься в жену, и с каждым разом всё сильнее Норма опустилась в пенную ванну, счастливая и успокоенная. Мэкки был для нее как открытая книга, и по его взгляду она поняла, что слу покончено навсегда. Мэкки ошибался. Норма все знала.